Сняв плащ, шпагу, положил в сундучок кофр. Я вышел на палубу. Красотища! Лазурный цвет моря, зеленые горы, Синее небо, волны плещут аборт, борт. Несильный ветер надувал паруса. карака неспешно шла вдоль берега, Милях в полутора-двух от него.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 Сразу уйдем к любому городу. Поглядите, городки все недалеко друг от друга, сразу можно увидеть два-три. После Неаполя, как разгрузимся, должен быть караван судов на Испанию или Португалию. Примкнем к ним. Ну, не гоже, не мне учить старых морских волков. Они знают местность, моря, им ведомы излюбленные приемы пиратов.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 Но ночью судно стояло на якоре. Терренское море изобиловало островками и отмелями.